Ученая Эмилия, дамы из Ленавилля, прекрасные подруги короля Станислава. В ту эпоху, а вернее в 1748 году, во всей Европе можно было найти не так уж много мест, где жизнь была бы так приятна, как при маленьком Ленавильском дворе. Бывший король Польши Станислав Лещинский... Свекор Людовика XV без особых хлопот управлял герцогством люторингия Бар, предоставленным ему в качестве компенсации за милую Польшу. Всегда отличавшийся добронравием, обходительностью и патриархальной манерой правления, Станислав дал приют утонченности. Здесь поклонялись красоте, духовности и любви. В какой-то мере Люневиль стал уменьшенной копией Версаля, только жизнь здесь была куда менее роскошной и куда более веселой. Добродушный, общительный, благородный сердцем Станислав дарил всех окружающих искренней радостью жизни, свойство крайне редкое среди монархов, не заботясь о запретах и общепринятых нормах, которым славный Толстяк Станислав испытывал еще меньше почтения, чем его подданные. В свои шестьдесят лет он был бодр, отличался завидным зрением и аппетитом, причем не только за столом, но и в постели, хотя иной раз избыток любовных утех все же вызывал в нем кратковременную слабость. Сердцем Станислава, а следовательно и всем его двором, единолично, правила красивая вдова, очаровательная графиня де Буфлер, в девичестве Катрин де Бовокруан. Графине уже исполнилось 34 года, но каким-то непонятным образом ей удавалось выглядеть на 10 лет моложе. Вулканический ее темперамент стал притчей его языцах. Злые языки называли ее даже Мадан сладострастие». Как бы там ни было, Катрин де Буфлер любила веселье, светскую жизнь и ценила остроту ума. Поэтому неудивительно, что она сумела собрать при дворе кружок из лучших умов того времени. Гальвецы, Моппертьюи и президент Эно были частыми гостями в Леннавилле. К этому же кружку принадлежал и милейший Дево, генеральный сборщик налогов Латарингии, который настолько небрежно относился к своим прямым обязанностям, что ни один другой двор, ни одна добродетельная буржуазная республика не потерпели бы его в этой должности, Ибо поэтические турниры и остроумные выходки интересовали его гораздо больше, чем налоги. Впрочем, за это его и любили в латарингии. Разумеется, атмосфера, царившая при дворе Станислава, подобно магниту, притягивала к себе всех, кто имел неприятности с властью или церковью во Франции и других сопредельных государствах. Правда, для надзора за Станиславом подозрительный Людовик XV приставил к нему некоего ла-галазьера, однако последний не устоял перед чарами мадам де Буфлер и был покорен ею, как ягненок. Но а мудрый король добродушно закрывал глаза на исключительную близость их отношений. Однажды вечером... Нежно прощая со своей возлюбленной, он вдруг позволил себе неподобающим образом пошутить. Покидая спальню, он велиречиво изрек. — Итак, добрые ночи, мадам, и пусть мой канцлер скажет вам все остальное. Но Катрин де Буфлер предпочитала не столько новых любовников, а просто любые новые лица, особенно если они были наделены умом. А поскольку Люневиль гостеприимно принимал всякого рода изгнанников, в один прекрасный день фаворитка загорела желанием пригласить человека, считавшегося заклятым врагом устоев французского общества и церкви, но дружно провозглашавшегося всей Европой с самым крупным писателем современности. Это был, естественно, обаятельный и невыносимый, Вечно чем-то одержимый Вольтер. О, это блестящее приобретение для нашего двора! Но сможет ли он приехать, ведь говорят, что он болен? Он постоянно болен, с легкой улыбкой заметила графиня. Но, по милости небес, ему каждый раз удается выбраться. Ну, разумеется, ваше величество, не может быть и речи о том, чтобы пригласить его одного». Ведь если мы не пригласим мадам де Шатле вместе с ним, о, я знаю, тогда он откажется. Так в чем же дело? Приглашайте, моя дорогая, приглашайте их обоих. Когда Вольтер окажется в Ленвилле, вся Европа станет смотреть на нас завистью, а я смогу поговорить об астрономии с ученой мадам де Шатле». Приглашение люновильского короля нашло Вольтера в замке Сире, недалеко от Шамона, где он почти семейно жил с мадам Дюшатле, пользуясь молчаливым попустительством ее мужа, обладавшего покладистым характером и решительно предпочитавшего армейскую службу семейным радостям. Знакомство Вольтера с ученой Эмилией началось еще в 1733 году в парижском салоне мадам Дю Дефан, где собирались избранные умы. Хозяйка салона не могла похвастаться богатством и роскошью приемов. С тех пор, как ее муж выгнал ее из дому за легкомыслие, маркиза Дю Фан успела сменить несколько любовников, в числе которых был и регент, но тем не менее к концу очередного месяца она часто испытывала денежные затруднения, но ей были присущи неподдельный шарм, незаурядный ум и широкая образованность, и ее друзья предпочитали сидеть на ковре в этом салоне, чем утопать в позолоченных креслах, куда более богатых домов, и, конечно же, среди ее друзей самым известным и эксцентричным уже тогда был Вольтер. Демонический темперамент, проницательный, едкий ум, он всегда был привлекателен, несмотря на невзрачную внешность. Его длинный нос и пышные парики можно было увидеть везде. Вольтер рано стал любимцем парижских салонов. Красавицы и дурнушки из числа светских дам привыкли читать его последнее сочинение и повторять его остроты. Поклонение ему достигло таких высот, что стоило ему войти в салон, как тут же воцарялось молчание, но постепенно оно наполнялось глухими стонами, ибо при виде великого человека наиболее чувствительные дамы имели обыкновение – падать в обморок. Очевидно, такова была их манера выражать ему свое восхищение. Мадам дюдефан хорошо знавшая о существовании такого церемониала, старалась заботиться о том, чтобы при знакомстве Вольтера с какой-нибудь дамой в ее салоне лежало несколько подушек, на которые можно было бы с удобством упасть. Соответствующие приготовления были ею сделаны и в тот день, когда она ожидала одновременного прибытия в свой салон Вольтера и юной маркизы де Шатле, урожденной де Бретей, умолявшей представить ее этому великому человеку.